Глава вторая. День, отведенный на пребывание в замке грез, незаметно растянулся на три дня. Сначала при появлении гостей Адер поглядывал на часы, потом вдруг перестал видеть стрелки, а затем вообще забыл о часах. Прошлая жизнь подхватила и закружила, выметая из головы тяжелые думы и заботы. В итоге Адер вернулся в Грасдемор позже запланированного срока. Перед парадной лестницей замка уже стояли автомобили, напоминая о том, что время поджимает. Два советника и двое придворных, охрана и прислуга были готовы отправиться в путь и ждали только правителя. Адеру удалось немного подремать в дороге. Прохладный душ смыл остатки сонливости и стер из памяти навязчивые ароматы женских духов. Однако разум с трудом возвращался в действительность. Матидор вынес из гардеробной типу чехлов с костюмами Передал их слугам и поклонился Адеру, появившемуся на пороге ванной. «Ваше Величество, вам помочь одеться?» Он окинул спальню взглядом. Парень не встретил его и не прибежал поздороваться. «За дело!» Подошел к полотяной стойке, снял с плечиков рубашку. «Помоги малике правильно сложить наряды. График плотный, на утюжку не будет времени». «Нарядов нет», — вздохнул Македор. «Как нет?» Маляка выбрала ткани, потом передала через служанку, что ничего не надо шить. Где дюст? У маляки. Уговаривает поехать с вами. Уговаривает? Мой секретарь кого-то уговаривает. Ваше Величество, сейчас буду складывать ваши вещи в машину. Я должен проследить. Разрешите удалиться. Выпалил макидор и ретировался. Адер приказал караульному привезти моляку. Вместо моляки пришел. Дюст, мне кажется, у нее женские дни. В такие дни женщины несносны. Еле сдерживая злость, Адер родился и проследовал в гостиную Эйры. Переступив порог, в замешательстве замер. Парень стоял на подоконнике, заслоняя собой половину окна. Медленно повернул морду к хозяину. В красных глазах досада. На миг показалось, что зверь надумал покончить с собой, но никак не решился прыгнуть с третьего этажа. Не успел Адер сделать шаг, как сзади раздался хриплый голос. «Эльямин, здесь хазир!» Адер оглянулся. Возле двери спальни на полу сидела старуха. «Я не хазир». «А кто?» «Правитель». «Правителю нельзя, Кальямин. Она в постели». «А Хазиру можно?» «Хазиру все можно», — заявила старуха и крикнула. «Эльямин, здесь правитель». Из спальни вышла Эйра. Придерживая полы халата, сделала реверанс и уставилась в пол. Заложив руки за спину, Адер стискивал ладони, пытаясь направить злость в напряженные пальцы. «Подойди». Эйра подчинилась. Кивком приказала старухе удалиться и покосилась на парня а тот продолжал таращиться на Адера, будто не признавал хозяина. «Смотри на меня». Эйра повернулась к Адеру лицом. Он увидел глаза, черные глубокие, и не удержался, полетел в эти глаза как в пропасть, наполненную лютой ненавистью. Если бы перед ним стояла не Эйра, а, к примеру, жена, он решил бы, что ей донесли о кутеже в замке грез. Сказали о количестве выпитых бутылок и перечислили имена любовниц. Откуда столько ненависти? Мне приснился плохой сон. Никак не выброшу его из головы. Вяло улыбнулась Эйра. Адеру были знакомы ощущения, испытанные после ночного кошмара. Он видел, словно наяву, смятые простыни, обнаженные тела, звезды в темно-сиреневом небе. Слышал стоны и шепот. Хазиру все можно. «Где платья, которые тебе сшил Македор?» «Их нет». «Почему?» «Мне было недоплатив. Я спала». «Пять дней?» «Четыре», — ответила Эйра и вновь потупила взгляд. «Смотри на меня», — произнес Адер, ожидая, что ненависть в ее глазах сменится чувством вины. «Я приказал тебе готовиться к дороге». «Я спала. Неужели непонятно?» Почему ты игнорируешь приказы правителя? Ты кто? Эйра пожала плечами. Никто? Так и веди себя, как никто. Собирай свои тряпки и живо в машину. У меня другие планы. Какие? Эйра вздернула подбородок. Сначала вырылись в моих вещах, теперь суетесь в мою личную жизнь? В этом замке ни у кого нет личной жизни. Личная жизнь начинается с приказа об увольнении. — Увольте Муна. Меня держит только он. Сейчас увольте. Вам дать бумагу и ручку. Адер шагнул вперед. — Эйра. — Не подходите. Она попятилась к окну. — Я буду кричать. Не подходите. Парень спрыгнул с подоконника и, поджав хвост, как подбитая собака, на полусогнутых лапах приблизился к Эйре. Он провинился и просит у нее прощения? Или? Адер удивился нелепой мысли. Парень просит прощения за него, за своего хозяина. Во рту появилась горечь, словно вместо чая кто-то подсунул ему настойку полыни, и он залпом выпил. Адер открыл двери, помедлив, обернулся. Я забираю свои слова обратно. Все слова. Я только что пришел. Здравствуй. Перебирая пальцами шерсть на холке парня, Эйра молчала. «Эта поездка очень важна для меня, важна для нашей страны. Я... я готовился, и... Адер с трудом сделал вдох. Почему так тяжело?» «Покидать дом всегда тяжело. Там все родное, а здесь чужое. Там весело, а здесь тоскливо. Там вас любят, а здесь просто ждут». «Собирайся, Ира. Пожалуйста», — проговорил Адер, бегая взглядом по ее осунувшемуся лицу и обтянутым тканью плечам. «Возьми ракшатские платья. Мы едем к детям. Им будет интересно посмотреть, как одеваются ракшады. Только не бери с собой эту старуху». Советники целый год работали над государственной программой «Народный университет». Главная цель программы — Оказание помощи одаренным детям из малоимущих семей в получении высшего образования. Умные, способные дети стетались по стране в поисках заработка, а отпрыски состоятельных людей, получив дипломы, не желали работать инженерами, строителями, агрономами или учителями. Ситуацию надо было ломать. Благодаря усилиям советников состав преподавателей пополнился доцентами и профессорами, приглашенными из других стран. А потому обучение в университете Грасдемора стоило немалых денег. Если добавить стоимость проживания и питания студента, выходила сумма, при виде которой бедняки хватались за сердце. Государственный банк решил на свой страх и риск выдать кредиты на учебу. Финансовое ведомство заверило, что в случае высокой успеваемости студентов погашение кредитов будет осуществляться не из карманов бедняков, а из казны. Религиозные объединения пообещали кормить студентов бесплатными обедами. Городской совет Ларшатая обязался предоставить беднякам жилье при условии, что они будут выполнять общественные работы. Университет готовился работать в две смены. Перед окончанием учебного года программу утвердили. Директорам школ надлежало донести информацию до учащихся и составить предварительные списки желающих попытать счастье на вступительных экзаменах. Вопреки ожиданиям, из десяти тысяч выпускников откликнулись единицы. Бедняки боялись отпускать детей в столицу, считая, что огромный город таит в себе множество соблазнов, перед которыми трудно устоять. Опасались связываться с банками. Не верили, что их чада будут хорошо учиться, им придется всю жизнь выплачивать кредит. Поползли слухи, что правитель надумал превратить селян в крепостных или даже в рабов. В стране полным ходом шли выпускные экзамены, а в зале совета продумывали выходы из затруднительного положения. Адер не хотел ждать еще год. Что он сумеет предложить через год сверх того, что уже предложил? Вероятнее всего, директора школы сказили информацию, не потрудились подобрать слова убеждения, а значит, выпускникам надо услышать о программе «Из первых уст». Совет принял решение направить на церемонию вручения аттестатов зрелости преподавателей университета, придворных, работников ведомства образования и советников. Чтобы охватить все школы, где учились дети малоимущих семей, пришлось составить график проведения выпускных собраний с указанием даты и времени. Адер пожелал посетить 23 школы, расположенные в экологически небезопасных районах. Его выбор удивил советников. После тихих бесед в кабинетах и приемных удивление переросло в подозрение. На следующем заседании совета правитель поднимет вопрос о вредном производстве. Прежде на выпускных собраниях присутствовали выпускники с родителями и учителя. В этом году церемония вручения аттестатов прошла бы так же тихо и незаметно, если бы староста не растрезвонил по поселку, что на мероприятие пожалуют высокопоставленные чиновники. Самым высоким человеком, кого даны не видели селяне, был владелец кирпичного завода. Он жил в столице и на производство наведывался пару раз в месяц, чтобы погрозить кулаком и покричать. Перед его очами рабочие тряслись от страха, а за спиной называли благодетелем. В молитвенном доме ставя свечки за здравие, так и говорили: за благодетеля. Любопытство заставило селян отложить дела и поспешить в местную школу, чтобы посмотреть на более высоких людей, чем владелец завода. В зале, освобожденном от мебели, было шумно, душно и тесно. Выпускники, переминаясь ноги на ногу перед сценой, краснели и потели. Родители возмущались, когда зеваки лезли вперед. Детишки, сидя на плечах отцов, ковырялись в носу и глазели на лампы под потолком. Преподаватели скучились на сцене и с тревогой наблюдали за директором, а тот, стоя за трибуной, перебирал аттестаты зрелости. Резкие нервные жесты не вязались с закаленным характером, коим славился руководитель учебного заведения. Его сжатые губы свидетельствовали о едва сдерживаемом желании грохнуть кулаком по трибуне. Директору не нравилось, что селяне не потрудились одеться прилично и выглядели так, будто пришли на смену в свой обожаемый цех. Затоптали пол, обсмеяли зал, украшенный бумажными цветами и серпантином. Но больше всего директора злили закрытые окна. Обычно промышленные предприятия возводили на окраинах населенных пунктов или в нескольких милях от них. С этим поселком дело обстояло иначе. Сначала на пустыре построили бараки для рабочих и кирпичный завод. Затем вокруг цехов появились дома. С каждым годом селение разрасталось вшире вдаль, а дымящие трубы продолжали оставаться в центре. Жители в шутку называли поселок местечком вечной радости. Здесь всегда кто-то радовался, когда ветер менял направление. Сегодня ветер гнал запах обжигаемых кирпичей прямо на школу. Чем несказанно огорчал директора и учителей. Зато радовал селян, чьи жилища располагались с обратной стороны заводских труб. Можно посушить белье на улице, а не в чулане или на горище. Можно в доме устроить сквозняк, не боясь, что пожелтеют занавески. Можно посидеть на крылечке и просто подышать. В актовом зале пришлось закрыть окна и распылить освежители. Бесполезно. Чад заводских печей проникал в распахнутые двери. От селян несло потом, коровьим навозом и опять же кирпичами. Ароматы дешевых парфюмов, которыми от души опрыскались виновники торжества, выедали глаза. В такой обстановке чинуши долго не продержатся. А им еще предстояло посмотреть спектакль, подготовленный учениками младших классов. По приказу директора толпа перекочевала на школьный двор. Трибуны и стулья для важных гостей перетащили на крыльцо. Директор топтался за трибуны и смотрел на дорогу, бегущую к перекрестку. Взгляд то и дело сползал на стариков, сидящих на скамейках, на детей, гоняющих мяч, на собак, высунувших морды между досками в заборе и наблюдающих за происходящим. Перед тем, как осчастливить своим визитом школу, чиновники планировали остановиться в заезжем доме, привести себя в порядок и перекусить. Там их ждали члены местного совета и староста поселка. Хозяин заезжего дома обещал прислать мальчонку с сообщением о прибытии визитеров, Но, похоже, закрутился и забыл. И чинуши, как всегда, задерживаются. Вытянув шею, директор подтянул галстук и приоткрыл рот от удивления. Трубы. Трубы есть, дыма нет. Недавно дым стоял столбом, теперь исчез. И только высоко, в глубине неба плавало серо-желтое облако, не успевшее смешаться с синью. В голове тревожно тренькнули колокольчики. Либо произошла авария, либо чиновники нагрянули на завод. Если они закрыли цеха, жизнь в поселке остановится. Донеслось урчание моторов. По улицам часто разъезжали грузовики, самосвалы и прочий колесный транспорт. Но этот звук был иным, неторопливым, важным. Головы селян дружно повернулись к перекрестку. Директор смотрел, как к школе приближается вереница машины и холодел. Тот, кто хоть одним глазком заглядывал в газеты, знал, на каком автомобиле разъезжает правитель. Через пять минут стражи, в черной форме с золотыми погонами и аксельбантами из скрученных нитей, проложили тропинку через сборище и заняли наблюдательные позиции на ступенях и крыльце. Из серебристого автомобиля вышел правитель. Настоящий правитель. В мундире болотного цвета, на плечах короны, на груди государственный герб, исполненный в виде броши. Протянув руку, он помог выбраться из машины молодой черноволосой даме. Директор понимал, что надо бы спуститься с лестницы и пойти гостям навстречу, но его ноги словно приросли к каменным плитам. Он ожидал увидеть сановников из ведомства, Даже готов был принять советника, курирующего учебные заведения. Почему же никто его не предупредил, что, пожалуют правители дама, которые перемывают косточки все, кто более-менее следит за жизнью страны? Маруна. Выскочка из низов без должного образования и надлежащего воспитания. Виновница ссоры с миром без насилия. Даже ходили слухи, что она ракшатская шпионка почему правитель держит рядом с собой такого человека. Тем временем Адер вел свою спутницу через толпу, отвечая кивками на поклоны селян. За ним шел дворянин, вроде бы личный секретарь, локтем прижимая к себе кожаную папку. Шествие замыкали староста поселка и члены местного совета. Директор спустился во двор, сбивчиво поприветствовал гостей, сопроводил их до стульев, установленных на крыльце, и занял место за трибуной. Надо бы представить приехавших, но тот, что с папкой, мог оказаться не секретарем. Газетные снимки искажали лица. Даже Адер выглядел иначе, не так, как на фото. Маруна вообще не походила на себя. Диковиная прическа из скрученных косичек, странное платье, вышитое бисером. На выручку пришел староста. Отделившись от селян, сбежал по ступеням, и проговорил что-то о знаменательном дне, ибо впервые за время существования поселка сюда приехал правитель. Скороговорки назвал имя и должность Маруны, представил секретаря и дал слово директору школы. Еще никогда подготовленная и отрепетированная речь не давалась ему столь тяжело. Голос предательски дрожал и срывался, мысли путались, внимание слушателей было приковано к гостям а правитель не сводил взгляд с директора. Вручение аттестатов прошло под бурные аплодисменты. Опять же, благодаря гостям. Селяне не привыкли хлопать в ладоши и особого повода для радости не видели. Школа выкинула во взрослую жизнь 50 человек. Если владелец завода и хозяин фирмы не дадут им работу, выпускникам придется скитаться по стране или лоботрясничать и жить за счет родителей. Директор произнес заключительную фразу и собрался пригласить гостей выпускников с родителями в актовый зал на театрализованное представление, подготовленное младшими школьниками. К трибуне вдруг подошел правитель. Секретарь положил перед ним папку. Адер посмотрел на выпускников, стоящих перед лестницей. «Кто из вас чувствует себя птенцом, выпавшим из гнезда?» Юноши и девушки, сжимая в руках аттестаты, заулыбались оглянулись на родителей. «Я понял», — рассмеялся Адер. «У вас еще одно гнездо, семья. Но пришло время отправиться в полет. Куда полетите?» Прозвучали голоса. «На завод, на ферму». «Выбор небольшой», — посочувствовал Адер и достал из папки лист. «Это список предприятий, которые согласились принять участие в государственной программе «Выпускник». На предприятиях специально для вас создали рабочие места. Тем, кому нужна работа, придется покинуть семью. Но гарантированное трудоустройство и хорошее жалование того стоит. Советуйтесь, думайте, решайте. А когда решите, не забудьте взять с собой аттестат. Он — ваш пропуск в будущее. Отдал список директору школы и вновь обратился к выпускникам. Кто собирается учиться дальше? Молодежь переглянулась. «Никто? А если бы у ваших родителей были деньги, кто хотел бы продолжить учебу?» Руки подняли три девушки и один паренек. «Не густо», — покачал головой Эдер. «Перед тем, как рассказать вам о государственной программе Народный университет и ответить на ваши вопросы, я хочу сделать подарок тем, кто окончил школу с отличием». Толпа оживилась выпускники зашептались. Директор назвал имена отличников. Ими оказались сын пастуха и дочь мощицы посуды в местном трактире. Юноша и девушка поднялись на крыльцо и, широко раскрыв глаза, уставились на правителя. Он вытащил из папки ручку и два глянцевых листа с напечатанным текстом, вписал имена и проговорил, делая паузы между словами. Это приглашение. На вступительные экзамены в университет. Ваша задача – успешно их сдать. Обучение и проживание за счет государства. Кроме этого, вам полагается ежемесячное пособие. Его размер будет зависеть от вашей успеваемости. Максимальный размер пособия – 50 моров. Учитесь лучше всех, и 50 моров – ваши. Селяне не до конца поняли, что сказал правитель. Их огорошила цифра. 50. Пастух получает 16 моров в месяц. Мойщица посуды 20. Их дети будут жить на всем готовом, протирать штаны за партой и при этом получать деньги? Взволнованные выпускники присоединились к одноклассникам. Приглашения пошли по рукам. Селяне принялись обсуждать новость. Спохватившись, директор поздравил родителей счастливчиков и вызвался помочь ребятам в подготовке к экзаменам. — Теперь поговорим о программе «Народный университет», — сказал Эдер. Жестом предложил Эйре присоединиться к нему и спустился с крыльца. Стражи смешались с толпой и с трудом сдерживали натиск. Орудуя локтями, селяне пытались пробраться к правителю и его спутнице, если не спросить, то хотя бы поглазеть. Со всех сторон полетели голоса. Сначала обговорили кредит на учебу, Затем саму учебу. Потом кто-то поинтересовался, почему остановили цеха. Адер сказал, что старший советник ждет владельца завода, чтобы обсудить льготы для рабочих. Воздух сотрясся от аплодисментов и криков. Наконец важные гости и выпускники с родителями прошли в актовый зал, где заранее поставили стулья для зрителей. Директор сел рядом с Адером и сжался. Хоть бы маленькие артисты, измученные ожиданием, Не оплошали. Школьники сбивались, путали реплики, спотыкались на ровном месте. К счастью, трогательная сказка о мальчике, заблудившемся в лесу, произвела на правителя неизгладимое впечатление. Он даже вытер слезы, когда опустился занавес. «Не думал, что вы из тех, кто умеет плакать», — смущенно проговорил директор, выходя вслед за Адером из школы. Если мужчине не хватает мужества заплакать от восхищения, то он не мужчина. Директор в полной задумчивости проводил гостей до автомобиля и не ушел со школьного двора, пока кортеж не скрылся за поворотом. На окраине поселка к веренице автомобилей присоединились машины с прислугой. Заезжать в постоялый двор не имело смысла. Вечером Адеру предстояло выступить перед выпускниками очередной школы. «Только не говорите, что вас растрогал спектакль», — произнесла Эйра с подозрением, глядя на Адера. «Аллергия». «Вы не страдаете аллергией». «Меня чуть не убил одеколон директора», — признался Адер. Придвинулся к Эйре и, уткнувшись носом ей в шею, набрал полную грудь воздуха. «Уже легче». Она отклонилась в сторону. «Почему я здесь?» «Тебе не понравилось?» Очень понравилось. Вы были близки с народом, как никогда. Почему я здесь? Повторила Эйра, выделив интонацией слово «я». Ты меня вдохновляешь. Она хмыкнула и уставилась в окно. Куда теперь? Через три часа нас ждут в другой школе. Там он скажет, что советник по промышленным вопросам закрыл цементный завод и ждет владельца, чтобы обсудить льготы. Только так, раздавая обещания рабочим, он сможет склонить совет к принятию закона о вредном производстве. Как мои глаза. Эйра повернулась. Зрачки расширены. Это реакция на одеколон? У тебя тоже расширены. Когда видишь объект желания, зрачки расширяются. И где здесь объект моего желания? Рядом с тобой. Эйра покосилась на сидящего впереди гюста. «Тебе надо поступить в университет», — сказал Адер. «Три курса закончишь экстерном. Ты способная, сможешь. Два года придется покорпеть над книгами». «Зачем мне университет? Я училась с рождения. У меня были самые лучшие учителя. Наместники, их помощники, кибади, советники, вы. Я знаю все, что мне надо, и то, что не надо» тоже знаю. Когда я вернусь в Тезар, тебя уберут из Совета. Я сам тебя уберу. Две страны с одним королем не будут жить по разным законам. Я уже давно не в Совете. Я сама по себе. Для того, чтобы получить работу в резиденции, необходим диплом о высшем образовании, — произнес Адер, глядя на проплывающие за окном поля, покрытые травами, как чешуей. — Мне это не надо. Адер резко повернулся к Эйре. «Мне надо. Только так мы сможем видеться». Дотянулся до ее руки, лежащей на коленях, сжал теплые пальцы. «Молчи. Я знаю, что ты хочешь сказать. Молчи». Мир переместился в ее ладонь. В маленькую ладонь, под его напряженной рукой. «На твой день рождения. Поедем в ориенталь «Куда?» — опешила Эйра. К настоящим ориентам. Помнишь, как мы праздновали твои именины два года назад? Только в этот раз Велара и Штаром не возьмем. Вам нужен их жемчуг. Сама видишь, какие грядут расходы. Надеетесь, что ориенты продадут жемчуг по заниженной цене? Деньги вряд ли их интересуют, — сказал Адер, наслаждаясь едва ощутимым трепетом пальца Фейры. Последний раз они были в порубежье, лет двадцать назад. Товарами первой необходимости и лекарствами их снабжал Йола. А теперь кто? Остров находится в наших территориальных водах. Пора налаживать связи. Эйра с недоверчивым видом покачала головой. Неделя туда, неделя обратно. Минимум неделя там. Вы готовы оставить страну почти на месяц? Адер улыбнулся. Я ведь говорил, что мы с тобой отправимся в путешествие. Нехотя выпустил руку Эйры и велел секретарю подать папку с документами.